нейтральные воды между Украиной и Турцией шхуднадисипатор под итальянским флагом 12 мая 2012 ночь заглядывала в иллюминаторы совершенно не стесняясь отблесков п а л у б н ы х огней определить точное время Антон не смог видел только маленький к л о ч о к звездного неба у б р а н н о г о серебристые облака часов в каюте не было Наверняка полковник распорядился отчаливать, едва зашло солнце, так что было непонятно, как далеко они уже отплыли и где находятся. Ученый с трудом поднялся, массируя ноги. Боль в лодыжках и коленях он списал на нервное потрясение в Карпатах. Откуда ему ученому-историку узнать, каким образом психика влияет на тело? Это из области психиатров и психоаналитиков. Ноги болели так сильно, что впору почувствовать себя разбитым стариком. Впервые в жизни появилась мысль: с годами человек не молодеет, а успешно подхватывает разнообразные болезни и стрессы. Вспомнился отец. Как ты мог сунуть меня в такое дерьмо? – спросил воображаемого родителя Антон. Спасибо тебе, ты сделал сына убийцей и кем еще сделал его отец Аркудов не знал. Предположения в слух выговаривать не хотелось, не осмеливался. в Друг попадет в точку и будет потом жалеть. лучше уж держать себя в неведении. Рядом с бедром з а ш л и с т е л о Оказалось во сне Аркудов сбросил с тумбочки дневник и тут упал на простыню. Немного его полистав, Антон нашел страницу, где отец рассказывал о звеньях. Умерший с л е д о в а т е л ь знал о них немного, и его сын должен был признать, что разочарован. Полковник не врал. Звенья цепи н и ф и л и м о в действительно работали как стрелковое оружие или пусковые механизмы. с их обустройством Антон уже был знаком. Для управления звено м используется осознание оператора, без которого агрегат всего лишь безмолвный неподвижный камень. Дополнительные знания н а д е ж а л о приобрести на практике. Учёный не сомневался, что для выполнения миссии, которую только что сам разработал и запланировал, придётся влезть в ещё одно звено или в несколько. Всё зависит от того, как будут развиваться события. Больше интерес для Аркудова представляли звенья системы Анунаков. По словам археолога, эти агрегаты собирали т э н е р г и ю со всего мира и кормили ею два десятка существ, называемых правителями, по одному оператору на каждое звено. Затем, с удивлением, узнал Антон. Остальная т э н е р г и я переправляется на Луну. Думать о том, что искусственный спутник играет роль ретранслятора, было страшно. Масштабность работы а н у н а к о в уже в который раз бросала ученого в дрожь. Кроме того, что звенья правителей аккумулируют и передают та энергию, узнать ничего не удалось. Возможно, у них были какие-то скрытые функции, например, военные, но это пока оставалось загадкой. Информации было очень мало, а все же достаточно, чтобы утомить н е к р е п ш и й м о з г а н т о н а Он некоторое время еще лежал, думая о том, что могло с ним сделать ген изменение. ведь что-то с д е л а л о на душе заскребли кошки, стало жутко до тошноты, и вдруг прекратилось. прислушиваясь к себе, Антон внезапно понял, что больше не знает страха. Да, он по-прежнему боялся отцов и правителей, а также их прислужников. Но в то же время страх этот был каким-то нечеловеческим что ли. организм больше не реагировал на воспоминания о преднамеренном геноциде в Карпатах. волоски на коже больше не вздыбливались. р мысли о кошмарном пёсе-головце, лежащем в туннеле под горой. Наоборот, он подумал о клыкастой Машке с такой нежностью, будто она была его домашним животным. Чувства притупились, сердце стучало размеренно и монотонно. Пробежавшись взглядом по дневнику, Антон заскучал. Воспринималось трудом. После длительной болезни лучшим выходом показалось не заниматься надругательством над мозгом, а пойти и размяться. а р к у д а в р е д к о плавал на больших кораблях. К тому же короткие путешествия по столичному Днепру не шли ни в какие сравнения с Черным морем. Наверняка путешествие сулило немного приятных эмоций, если найдутся таковые среди ужасных событий последнего времени. Гена, мне показалось, или по правому борту что-то блеснуло, крикнули откуда-то сверху из темноты. Радар чистый, о т и т е л и из темноты левее. Разве что коряга какая-нибудь с Дуная приплыла? Там у них сейчас очередное затопление. Нука, посвети в ту сторону. Ночь раскололась под густым желтым светом корабельного фонаря. Ослепительное пятно пробежало по мачтам и упало за борт. Луч некоторое время блуждал за кормой, затем вернулся и исчез. Антон вышел на п у с т ы н н у ю палубу, медленно прислушиваясь к себе, подступил к перилам. Здоровье понемногу возвращалось, сознание уже не уплывало. Вестибулярный аппарат работал исправно, с небольшой тошнотой, но бойко. Именно так чувствует себя н а г л а я с у х о п у т н а я крыса, впервые забравшаяся на борт большого судна. Из воспоминаний, словно яркий воздушный шарик над городскими джунглями, вдруг поднялась неожиданная теплая картина: они с Юлькой на катере, под килем шумит осенний Днепр, берега н а х у х л и л и с ь золотом и бронзой опавших листьев. Девушка настолько красива, что даже целомудренное прикосновение к ее руке вызывает в нем шквал настоящего облаженства. Нежно поглаживает талию, морщясь от удовольствия, когда под пальцами расстегиваются пуговицы. Его плащ давно расстегнут, он распахивает юльки на пальто и резко разворачивает ее лицом к себе. Из забора т летят мелкие холодные брызги, но поцелую ничего не мешает. Мимо проплывают берега, между н и х к л о к о ч е т жизнь. а на крохотном пятачке прогулочного катера время останавливается и начинается любовь они поженились ровно через три месяца после той прогулки а еще вспомнилось что в детстве они не раз путешествовали с отцом хорошие были времена отец ученый помрачнел подавил себе желание подумать о трагедии в Карпатах все-таки интересно что же с ним сделало ген и з м е н е н и я и был ли ген изменен Игорь Аркудов В ни нике не нашлось записей насчет волевого управления людьми. Было несколько упоминаний о том, что так называемые н и з ш и е создания легко теряют волю и поддаются влиянию, но больше ничего. Антон уже понял, что записи родителя не станут для него Библией с ответом на каждый вопрос. Многое придется узнавать самому. Значит, необходим еще один разговор с полковником. Павел Геннадьевич обнаружился в капитанской рубке. Одетый в ту же ветровку и толстые ватные штаны, он разговаривал с н и з е н ь к и м мужчиной, загорелым почти до черноты, в похожей одежде. Напротив широкого многосекционного окна в помещении также находился щуплый блондин в шортах и футболке, весьма н е у м е с т н ы х для холодного сезона. Он сосредоточенно глядел то в т ь м у за окном, то на показания приборов, руки сжимали корабельный штурвал. Ты чего встал? набросился на Антона полковник. Лежал бы себе, пока мы не доберемся. Надо ждать как минимум два дня, пока у т р я с у проблемы с таможней, пока взятки и прочие дела. Что делать с человеком г е н и з м е н е н и я Прямо спросил Аркудов. Нечего на меня так смотреть. Да, я в а ш с потрохами и до глубины души. Другого выхода не вижу. Поэтому считаю, что заслуживаю знать наиболее важную для себя информацию. Что со мной сделали? Держим курс, капитан, бросил полковник Коротышки. Если патруль или еще какая жопа, зови меня. Капитан кивнул и занялся изучением приборной доски у штурвала. Ученый вышел следом за Павлом Геннадьевичем в открытый черный зев двери, спустились на нижнюю палубу и остановились на носу корабля. Какое-то мгновение полковник стоял рядом, как и Антон, вдыхая свежий морской ветер. дующий им на перерез и разбивающийся остальной р е б р о диссипатора. т е м н о с и р е н е в о е небо над горизонтом впереди приобретало золотистый оттенок. Приближался турецкий порт. Силовик вытащил из внутреннего кармана пачку сигарет и, сорвав с нее п л е н к у выбросил мусор за борт. Прижал губами сигарету, от маленького огонька, похожего на язычок г а з о в о й горелки, воспламенилось тихо п о т р е с к и в а я оранжевое пятно. Будешь? Антон курил. Но от протянутой пачки отказался, решил ничего не принимать из рук врага. «Э, в каком-то смысле полковник спрятал сигареты и глубоко затянулся. В каком-то смысле, М да. Шумно выдохнул. «Э, гены измененные больше не являются людьми. Ты ведь об этом хотел меня спросить. Меня интересует, что делается с человеком во время ген изменения. Поверь, развел руками Павел Геннадьевич. Если бы я знал, то ответил бы. Полагаю, мы становимся чем-то средним между Homo sapiens и Homo primus, то есть между людьми и отцами. Нам по-прежнему требуется еда, здоровый сон и развлечения вроде футбола, но в то же время мы можем использовать т у энергию и даже питаться ею. И все, удивился Антон. Я ожидал более неприятных известий. «Э, каких, например? хмыкнул полковник. Что отцы выедают твой мозг и используют тебя вроде робота, примерно. Полковник отвернулся, попыхивая сигаретой и глядя на море. Наконец, не оборачиваясь, заявил: «А части так оно и есть».